Глава двадцать шестая Два дня спустя Марья Дмитриевна по обещанию прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно все похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхождения, чуть не добрым поступком.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 Лиза! Лиза! закричала Марья Дмитриевна. Поди сюда, посмотри, какого карася я поймала. Сейчас, маман, отвечала Лиза и пошла к ней. А Лаврецкий остался на своей раките. "Пье, говорю с ней, словно я не отживший человек", думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку. Странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпу, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять встала на плот Почему же вам кажется, что у Владимира Николаевича сердца нет? — спросила она несколько мгновений спустя.